Она воспиталась на литературе, отражавшей эти взгляды. Особенно много дали ей сочинения Бейля, Монтескье и Вольтера. «Многотомный словарь Бейля...» подверг пересмотру все основы современной жизни, разрушал старые верования, громил предрассудки, колебал ходячие воззрения на мораль, философию и политику, заменяя их плодотворным сомнением, проповедовал неверие, прикрывая его широкой терпимостью. Дух законов Монтескье — доказывал права человека на свободное развитие и восставал против рабства. Книга эта, по признанию самой Екатерины, стала ее молитвенником. В Вольтеровском опыте о нравах и духе народов Екатерина с восторгом читала нападки на католическую церковь, а из старых книг анналы Тацита – внушали ей отвращение к деспотизму верным изображением практики деспотических правлений бельбасов. Позже уже императрицей Екатерина познакомилась с сочинением «Беккари» о преступлениях и наказаниях, и, подобно книге Монтескье, использует его для своего наказа. Хорошо знакома была она и с книгой Блэкстона «Истолкование английских законов» Блэкстона, признанного авторитета в вопросах юридических и государственных, 1765-68 годы. С носком. По мысли Екатерины, книга переведена была на русский язык из толкования английских законов господина Блэкстона «Три тома. Москва. 1780-й. 82 годы. Конец сноски». Еще задолго до переворота Екатерина в мыслях представляла себя правительницей русского государства. От этого времени сохранились ее заметки по самым серьезным вопросам общественной и государственной жизни. Законодательство, суд, права гражданские, война, звания и привилегии, смертность детей в деревнях. Фабричная промышленность. Вот некоторые из ее мыслей. «Желаю и хочу только благо стране, в которую привел меня Господь. Слава ее составляет мою собственную. Желаю, чтобы во мне были уверены, что я хочу только справедливого, и что, когда вынуждена наказать кого-нибудь, то потому, что он нарушил закон, долг своему отечеству. Кто не уважает чужих заслуг, значит, не имеет их сам, а кто не умеет открывать их в людях, тот недостоин и не способен царствовать. Свобода — душа всего на свете, без тебя всё мертво. Хочу не рабов, а повиновения законам. Хочу общей цели сделать счастливыми. Власть без доверия народного ничего не значит для того, кто хочет быть любимым и славным. А достичь этого не нетрудно. Надо только поставить в основу своих действий благо и справедливость, которые неотделимы одно от другого. Рабство лишает человека самого необходимого в деятельности, побуждения к труду. Оно убивает промышленность, художество, науки, честь и материальное благосостояние. Больше всего остерегайтесь издавать закон и потом отменять его. Этим выявите свою слабость и несправедливость и лишитесь доверия народного. Екатерина в первое время по воцарении В первое время по воцарении положение Екатерины было очень шаткое и затруднительное. В 1741 году императрица Елизавета вступала на престол как дочь Петра Великого, как русская. В этом заключалось ее право согнать немку Анну Леопольдовну с сыном. Екатерина же сама была чистокровной немкой. Больше даже, чем низвергнутый ею Петр Третий, не говоря о том, что в глазах большинства их малолетний сын, цесаревич Павел, имел гораздо более прав на корону, чем его мать. Эту последнюю мысль... Поддерживал Никита Иванович Панин еще при жизни императрицы Елизаветы. Теперь он проектировал учредить государственный совет с явной целью ограничить самодержавие императрицы. Некоторые из гвардейцев принимали участие в перевороте 28 июня в уверенности, что Петр III умер и что их ведут не низлагать его, а присягать новой императрице. Узнав правду, они заволновались. В полках Преображенском и Семеновском дошло до открытого возмущения. Для восстановления порядка пришлось прибегать к крутым мерам. Неудовольствие в военных кругах этим не прекратилось. Дело офицеров Гурьева и Хрущева. Вспомнили о несчастном императоре Иоанне Антоновиче. Он всю жизнь провел в заточении и теперь томился в Шлиссельбургской крепости. Подпоручик Мирович задумал было освободить его. Попытка не удалась и стоила жизни узнику и ему самому. 1764 год.